Каким образом? Прежде чем ответить на этот вопрос, познакомимся с Харьком поближе. Мои первые школьные годы прошли в большом селе Андрушевке на Киевщине. Жили мы тогда в доме лесничества, окруженном большим парком и садом. Было где разгуляться с ребятами. Однажды старший брат Вася заметил возле кучи бревен какого-то зверька, темное «Черно-бурая, почти шаровидная головка, темная шея и задняя часть спины, темные лапки, бока и живот светлые, рыжеватые, уши небольшие, круглые, тело длинное». Зверек смело и доверчиво отнесся к окружившим его ребятам. Вася взял его в руки. «Ничего, не кусается. Как его звать, чьего он роду племени, никто из нас не знал». Найденыша забрали в дом, и когда старшие спросили, кто этого хоря сюда притащил, мы узнали, кого нашли. Прошло несколько дней, и хорек совсем освоился, а с Васей, который сам кормил его и даже спал с ним, у них пошла настоящая дружба и любовь. Вскоре хорек так привык к брату, что точно собачонка ходил за ним по квартире и по двору. А после отлучек брата в школу или к товарищам с таким восторгом встречал своего воспитателя, что мне становилось даже завидно. Ко мне он не был так привязан. Харек хищный зверек из семейства куньих. Его основное занятие истребление грызунов и других вредителей, опустошающих поля. Об этом знали уже в древности греки и римляне, когда во времена императора Августа На Болеарских островах от расплодившихся кроликов жителям стало не невмоготу, они обратились за помощью в Рим. Известный римский ученый-географ Страбон писал по этому поводу. Из всех вредных для хозяйства животных в Испании водились только кролики, поедавшие коренья, зелень и семена. Эти животные до того размножились, что испанцы вынуждены были обратиться за помощью в Рим. Тогда там стали изыскивать различные средства, однако самым лучшим из них оказалась охота на кроликов с африканскими кошками. Так тогда называли хорьков. Во Франции охотники ловят кроликов с помощью прирученных хорьков. В верховьях реки Луары кроликов очень много, и живут они в подземных лабиринтах, норах. Закрыв запасные входы и выходы, Из норы землей и травой охотник выпускает из кожаного мешка футляра своего помощника, крепкого самца-хорька. Зверек настораживается и устремляется в оставшийся парадный вход в нору на поиски добычи. Из-под земли доносятся звуки борьбы, затем из отверстия норы показывается серый клубок, хорек и кролик. За день один охотник добывает таким способом 8-10 кроликов. В СССР водятся два вида хорьков – лесной или обыкновенный черный и степной. Лесной живет в лесах, близ рек, оврагов, полей, в кустарниках, а иногда и около населенных пунктов, заходя нередко в села и даже дома. В укромном месте он устраивает свою нору, и там самка рожает от трех до десяти детенышей. Уже через два месяца они начинают самостоятельно искать добычу, крупных насекомых, слизней, лягушек, а потом, став квалифицированными охотниками, принимаются из-за грызунов. Хорьки набрасываются на них сходу, хватают, прокусывают затылок и держат, пока жертва не перестает двигаться. Обычно хорьки уничтожают грызунов больше, чем могут съесть. Такова их уж хищническая повадка. Вот и ведут они непрерывную борьбу с мышами и другими грызунами на полях, в скирдах, амбарах, возле животноводческих построек. Не брезгают хорьки и водяными крысами, разделив между собой обязанности. Самцы ловят их на поверхности, а самки меньше размерами, прямо в норах. Барабаш Никифоров сообщает, что в поисках добычи хорьки заходили в центр Воронежа. Был даже такой случай. В одном здании проводили дератизационные работы, для чего ставили специальные кросоломные верши.